Глава шестая. Мариус возвращается к действительности и дает Козетте свой адрес. В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел рядом с Козеттой. Никогда еще небо не было таким звездным и прекрасным. Деревья такими трепетными, запах трав таким пряным. Никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным. Никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви. Никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальный. Козетта плакала. Ее глаза покраснели. — То было первое облако над восхитительной мечтой. — Что с тобой? — это были первые слова Мариус. — Сейчас, — начала она, и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с ней, продолжала. — Сегодня утром, Отец велел мне быть готовой. Он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать. Мариус задрожал. В конце жизни умереть значит расстаться. В начале ее расстаться значит умереть. В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно... С каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили в пору первой любви, душой овладевают гораздо раньше, чем телом. Позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой. Иногда же о душе и вовсе забывают, потому что ее нет. Прибавляют фаблазы и придомы, Но, к счастью, этот сарказм всего-навсего кощунства. Фоблас, герой фривольного романа французского писателя XVIII века, «Луве де Кувре», «Приключение кавалера Фоблаза», 1787 год, «Бездушный развратник», его имя стало нарицательным. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, которую он ощущал, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились каждую ночь, видеть друг друга во сне, и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила, ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки, все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах и даже твердил себе, то был глухой, неясный лепет, пробивающийся чувственности, что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать свою. Это моя. Нет, это моя. Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я. То, что ты принимаешь за себя, я. Мариус был частью Козетты, Козетта — частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой, для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру в это упоение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова. «Нам придется уехать!» Резкий голос действительности крикнул ему. «Козетта не твоя!» Мариус пробудился. В продолжении полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни. Слово «уехать» Грубо вернула его к жизни. Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала, что его рука стала холодной, как лед. И теперь уже она спросила его, что с тобой. Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала. Я не понимаю, что ты говоришь. Она повторила. Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой. Он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук что ему надо уехать, и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю, и что, может быть, мы отправимся в Англию». «Но ведь это чудовищно!» — воскликнул Мариус. «Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие». Никакая гнусность самых изобретательных тиранов, ни один поступок Бузириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию, только потому, что у него там какие-то дела. — Когда же ты уезжаешь? — упавшим голосом спросил он. — Он не сказал, когда. — А когда же ты вернешься? Он не сказал, когда. Мариус встал и холодно спросил. — Козетта, вы поедете? Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и растерянно проговорила. — Куда? В Англию. — Вы поедете? — Почему ты говоришь мне «вы»? — Я спрашиваю вас, поедете ли вы. Ну что же мне делать, скажи, — ответила она, умоляюще сложив руки, — значит, вы едете. — А если отец поедет? — Значит, вы едете. Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее. — Хорошо, — сказал Мариус, — тогда и я уеду куда-нибудь. Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. — Что ты хочешь сказать? — прошептала она. Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу. — Ничего, — ответил он. Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме. — Какие мы глупые! «Мариус, я придумала. Что? Если мы уедем, и ты уедешь, я тебе скажу, куда. Мы встретимся там, где я буду». Теперь Мариус стал мужчиной. Пробуждение было полным. Он вернулся на землю. «Уехать с вами?» — крикнул он Козетти. «Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет». «Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь. На мне старая грошовая шляпа. На моем сюртуке спереди недостает пуговиц. Рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги промокают. Уже полтора месяца, как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил». Козетта, я нищий. Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь. Если бы ты видела меня днем, ты подарила бы мне су поехать в Англию. Да мне нечем заплатить за паспорт. Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя, как жесткая кора царапает ему лицо не чувствуя лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния. Долго стоял он так. Такое горе, бездна, порождающее желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный. То рыдала Козетта. Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестное раздумье Мариуса. Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед ней, поцеловал кончик ее ступни, выступавшей из-под платья. Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня. — Не плачь, — сказал он ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне, — прошептала она. — Ты любишь меня? — спросил он. Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы. — Я обожаю тебя. Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал. — Не плачь. — Ну, ради меня, не плачь. — А ты, ты любишь меня? — спросила она. Он взял ее за руку. — Козетта. Я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь давать слово. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое. Если ты уедешь, я умру. В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь столь торжественное и спокойное, что Козетта вздрогнула. Она ощутила холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать. — Теперь слушай, — сказал он. — Не жди меня завтра. — Почему? — Жди послезавтра. — Почему? — Потом поймешь. — Целый день тебя не видеть — это невозможно пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, может быть, целую жизнь. Этот человек никогда не изменяет своим привычкам. Он принимает только вечером. В полголоса как бы про себя, прибавил Мариус. О ком ты говоришь? Спросила Козетта. — Я? Я ничего не сказал. На что же ты надеешься? Подожди до послезавтра. Ты этого хочешь? — Да. Она обхватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать выше, попыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду. — Я вот о чем думаю, — снова заговорил Мариус. — Тебе надо знать мой адрес. Мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля Курфейрака по стекольной улице, дом шестнадцать. Он порылся в кармане, вытащил пирочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены стекольная улица номер шестнадцать. Козетта опять посмотрела ему прямо в глаза. Скажи мне, Мариус, что ты задумал? Ты о чем-то думаешь? Скажи о чем. О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь. О чем я думаю? Вот о чем. Чтобы Бог хотел нас разлучить? Этого не может быть. Жди меня послезавтра. «А что же я буду делать до тех пор?» — спросила Козетт. «Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливцы, мужчины! А я останусь одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером, скажи!» «Я попытаюсь кое-что предпринять». А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из Эврианты то, что ты любишь. И что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Эврианта опера Вебера впервые поставлена в 1800 23-м году. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ждать тебя ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные. Ты слышишь? Ровно в девять часов я буду в саду. Я тоже». Безотчетно движимый одной мыслью, увлекаемый электрическими токами которые держат любовников в непрерывном общении. Оба, с самой своей скорби, упоенной страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды. Когда Мариус ушел, улица была пустынна. Эпонина шла следом за бандитами до самого бульвара. Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль, мысль, которую, увы, он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.